Глава пятьдесят восьмая У нас остался примерно час. Это не так много, чтобы... Первое. Признаться мистеру МакКинли, что я украл его с наведатора из сарая, и пообещать вернуть их, как только я заберу их из больницы. Эта часть будет непростой, но, как заметила сьюзен это все равно входило в первоначальный план второе объяснить этому очень старому больному и запутавшемуся человеку что благодаря его изобретению себ лежит в коме застряв во сне про каменный век в крамлингтонской больнице третье убедить его на время одолжить мне единственный оставшийся сновидатор в данный момент висящий над его кроватью чтобы я смог воспользоваться им и спасти себа если я расскажу все прямо это будет звучать нелепо «Но это всё правда, и это единственный способ выпутаться из сложившегося безобразия». «Ну что, одна нога здесь, другая там, ага», — говорю я, — «надо управиться побыстрее». «Когда мы пошли к нему в первый раз, ты сказал то же самое». «Только вчера мы со сьюзен стояли на жёлто-серых ступеньках из песчаника, ведущих к передней двери Кеннета МакКинли». Всё выглядит по-прежнему. Морозостойкие кусты у альпийской горки, большое эркерное окно с вечным тонким налётом соли из-за морского бриза и отслаивающаяся чёрная краска на входной двери. Но чувство такое, что всё изменилось. Я жму на кнопку звонка. Мы немного ждём, потом я звоню снова. Нас не ждали. Или, может, Анди сидит в наушниках, или Кеннет в ванной. Мы со Сьюзен поворачиваемся и смотрим через поля и сады в сторону памятника Коллингвуду и Тайнской тропы. Мы знаем, что Анди выводит Кеннета погулять на свежем воздухе, но их нигде не видно. Я очень не хочу сдаваться. Я жму на звонок в третий раз, когда слышу за дверью какое-то движение. Дверь открывает Анди, и вид у нее усталый. Она не в рабочем халате, а её обычно сияющая кожа кажется бледной и тусклой. «А, здравствуйте», — говорит она, пытаясь улыбнуться, но безуспешно. «Мы все немного неловко стоим в дверях. Почему Анди не приглашает нас войти?» Она говорит, «Вам не передали?» «Что не передали?» Она тяжело вздыхает. «Я сказала вашей миссис Фарух, но это было всего пару часов назад». Мы мотаем головами. Анди глубоко вздыхает. «Мне очень жаль сообщать вам об этом, ребята. Вчера ночью мистер МакКинли умер».